12. Утро субботы я, как и в прошлый раз, встретила в одиночестве в собственной постели. Да, Эмиль снова покинул Академию стихий на выходные. Он сообщил об этом намерении еще вечером, когда я хлюпала носом в его объятиях. Только теперь меня не будили, а телепортировали на чердак спящий. Так что пробуждение вызвало непродолжительный, но шок. За окном, Как и все последнее время лил холодный осенний дождь, а света, который проникал в окна, категорически не хватало. На чердаке царил легкий полумрак. Правда, плохое освещение не помешало мне заметить коробку средних размеров, которая стояла на прикроватной тумбочке. И выглядывающий из-за коробки листок, подозрительно похожий на лист розы, тоже. Эта находка стала поводом окончательно проснуться и плавно выскользнуть из-под одеяла. И замереть в нерешительности, потому что на тумбочке действительно лежала алая роза, а коробка была обтянута бархатом, что намекало внутри нечто ценное. Возможно, украшение. А еще, приглядевшись, я обнаружила записку. Она лежала под розой. В этот миг моя растерянность достигла пика, чтобы через полминуты смениться тихой радостью. «Подарок от эмиля бли и Неосознанно закусив губу, я подхватила коробку и открыла. Внутри на подстилке из белого атласа действительно лежало украшение. Широкий браслет из белого металла, покрытый цветной эмалью. Я нахмурилась, потому что это сочетание металла и маль что-то напоминало, но очень скоро акцент моего внимания сместился, и я принялась разглядывать узоры рисунок, помещенные в центре. Это была какая-то стилизация нечто похожее на орла который держит в клюве четырехлистный клевер само изображение было выполнено в цветах близких к натуральным желтый коричневый зеленый а узор оплетавший браслет был составлен из разных оттенков синего мне украшение жутко понравилось, и я разумеется поспешила его надеть браслет закрылся с громким щелчком и оказался чуточку великоват зато смотрелся изумительно — А, проснулась? — раздался в тишине чердака голос зябы. Монстр тут же проявился в своем любимом зеркале и, оценив ситуацию, добавил. — И даже подарки уже нашла. — Угу. Весело пробормотала я и выдернула из-под розы записку. Подписи, как и в прошлый раз, не имелось, зато текст послания вызвал очень теплые чувства. Эмиль писал следующее. прости «За все этой беготнёй и смещением календаря я совершенно забыл о твоём дне рождения. Надеюсь, ещё не поздно поздравить». «Блин! За всей этой, как выразился, Эмиль беготнёй, я тоже о своём дне рождения забыла. А ведь он был не вчера и даже не позавчера, а недели так три назад. Так что да, подарки дарить определённо не поздно». На этом послание не заканчивалось. Ниже было целых три пасскриптума. Первый. Браслет, разумеется, не краденный но лучше надеть его после того, как уедем. Второй. Сегодня после обеда ты встречаешься с Дорсом равно как и завтра. Согласись, это лучше, чем сидеть и плакать. Третий. Ты, безусловно, и сама помнишь, но, милая, постарайся не делать глупостей, по крайней мере, до тех пор, пока я не вернусь. Сама записка вызвала, разумеется, радость, а вот по скрипту мы заставили скривиться. Понятно, что товарищи по Академии могут посчитать, будто браслет я украла. Но черт. Браслет мой, следовательно, только мне решать, как с ним поступить. Светить украшением, конечно, не стану. Но снимать его категорически отказываюсь. Это первый настоящий подарок, сделанный Эмелем, и я не готова вернуть его в коробку. В том, что касается Дорса, я только за. Но вообще-то я и не собиралась рыдать. Ситуация, безусловно, грустная, но я слишком хорошо понимаю, что слезы ничего не изменят. К тому же вчера она плакалась. Причем так, что глаза до сих пор горят. Ну, а глупости? Черт, этот третий по скриптум совершенно возмутительный. Если я когда-либо и совершала глупости, то не намеренно Это во-первых. Во-вторых, Эмилю хорошо известно, что в последнее время я сижу тише мыши и даже чихнуть боюсь. Так к чему подобное предупреждение?» «Что ты форчишь?» – ворвался в мои мысли голос зябы. Я сложила послание в вчетверо, огляделась в поисках чего-нибудь, что можно приспособить под вазу, и только после этого ответила. «Эмиль просит не делать глупостей. Будто меня хлебом не корми, только дай накосячить». Удивительно, но кракозябр мое возмущение не оценил. Хуже того, монстр заметно напрягся и отвел глаза. Так-так-так. «Зяб!» — несколько раздраженно позвала я. «И как понимать твою реакцию?» «Да никак», — отмахнулся кширянец. Но через миг шумно вздохнул и все-таки сказал. «Да, Шунь, мы с тобой, конечно, договорились». Но если бы Эмель не ушел из Академии так рано, я бы успел его предупредить, и сейчас мы бы с тобой не разговаривали. Но Эмель ушел до того, как, и поэтому я скажу. А ты, умоляю, отреагируй правильно. Вот теперь я напряглась по-настоящему, решительно направилась к зеркалу. «Что еще случилось?» — спросила тихо. А в ответ услышала. «На пороге новая метка». Ее принесли на рассвете, я успел отследить, кто именно. Черт. Страх? Разумеется, нет. Зато раздражение усилилось стократно. Вот только меток мне сейчас и не хватает. Для полного, так сказать, счастья. Ладно. И кто же это был? Выдохнула я. Селена, сообщил призрачный собеседник. А после новой долгой паузы добавил. На саму Селену, конечно, плевать, но меня сильно настораживает тот факт, что никто из ее подруг-приятельниц об этой затее, судя по всему, не знает. По крайней мере, никаких разговоров про метку я не слышал, хотя наблюдал за девушками очень пристально. «Полагаешь, эта метка — часть того тайного плана, подсказанного Дербишем?» «Угу», — отозвался Кширианец. «Да, дела...» Но паниковать раньше времени глупо, поэтому я вернулась к прикроватной тумбочке, положила записку с розой, а сама вооружилась косметическим пинцетом и окликнула спящего твира. Кусь, новую метку на наличие магии проверишь? Ушастый лис, упорно мнящий себя котиком, проснулся мгновенно. Тут же вскинул мордочку, сладко зевнул и поднялся на лапы, чтобы через миг соскочить с кровати и сонно посеменить на выход ну а я конечно за ним шагая вслед за кузьмой чувствовала себя параноиком со стажем но блин что делать если кругом враги по мне лучше все таки перестраховаться вот я и перестраховалась и бумагии в черном кружке так похожим на присланный ранее твер не обнаружил но брать метку голыми руками я опять таки не решилась снова использовала пинцет Ну, а после того, как перевернула этот кусок черной резины, стало ясно. отличие все-таки есть. В этот раз метка была не чистой. На оборотной стороне имелась запись. «Ну, что там?» Не выдержав, окликнул кракозябр. Только теперь я вспомнила о том, что нужно прикрыть входную дверь и отправилась к зеркалу. Сказала на ходу. «Тут не совсем дата». На метке указано завтра, на рассвете, на пятачке. Призрак застонал, а Кузя, который, конечно, никак не мог остаться в стороне, и топал рядом со мной, попросил пескляво. «Не ходи!» «Конечно, не пойду», — заверила котика я, и тут же обратилась к Зябе. «Кстати, что будет, если проигнорирую вызов?» «Да «Ничего», — ответил чешуйчатый. «Еще одну метку пришлют». А если ее вниманием не удостоишь, тогда можно и расправой поугрожать. Я невольно нахмурилась, припоминая слова Эмиля. «Мы уйдем на следующей неделе, следовательно, расправиться со мной не успеют». «А что такое пятачок? Тебя не интересует?» Вновь подал голос призрак. Я отрицательно покачала головой. «Нет, не интересует, ибо знаю». Слышала краем уха, что так называется место для разборок, и я даже в курсе, что расположено оно в одном из дальних уголков парка, за храмом ваула, а ведет к этому пятачку, насколько помнится, какая-то особенная излишне кривая тропинка. Но это все неважно потому что встречаться с Селеной действительно не собираюсь. С этими мыслями я развернулась и отправилась в ванную. Выбрасывать метку и приводить себя в божеский вид. Всю эту неделю Вилора держалась по отношению ко мне подчеркнуто ровно. А еще она болтать меньше стала. И это при том, что умолчание для девушки пытки подобно. Именно поэтому она до последнего ходила в подозреваемых. И тот факт, что черную метку все-таки Селена подбросила, странности поведения Вилора не отменял. Однако на обиде завеса этой тайны приоткрылась. Дело в том, что в столовую Вилора пришла не с Кэсси, как обычно, а в сопровождении Тувза, одного из самых борзых наших сокурсников. Причем улыбалась огневичка до того лучисто, что грозило затмить само солнце. И, кстати, парочка села отдельно от всех, что, естественно, наводило на определенные мысли. Я, как и всю прошлую неделю, сидела за столом Дорса. И так как водников дела нашего факультета, в общем-то, не волновали, обсудить ситуацию было не с кем. Зато позже, когда отправилась относить поднос грязной посуды, столкнулась с Кассандрой. И вот теперь все прояснилось окончательно. «Привет», — выдохнула я. И, стрельнув глазами в сторону Велора, с Тувзом спросила. «А это что?» «Просветление», — прошептала Кэсси. А, заметив мой недоуменный взгляд, подарила улыбку и пояснила. Уж не знаю почему, но Велора наконец поняла, что вздыхать по лорду Глуну бесполезно, вот и переключилась на другой, более доступный объект. Я невольно ухмыльнулась, а кивнув Кассандре, поспешила избавиться от посуды и вернуться к королю синих. «Блин, я очень рада, что тот поцелуй подвел Велору именно к такому выводу. Хоть что-то хорошее». А вот спросить у рыженькой эльфики, где носят нашего братца и его новую любовь, я не решилась. Молчаливо надеялась на то, что эта парочка появится хотя бы на ужине, и тогда я смогу затащить их в гости. Ну или сама на приглашение нарвусь, чтобы насмотреться на наглющего пижона перед разлукой. Именно в таком смешанном настроении я вернулась к Дорсу и позволила увлечь себя в сторону учебного крыла. Сам водник улыбкой тоже не блистал, ведь ради этой тренировки ему пришлось отменить очередное свидание со своей элементальшей. Однако подпорченное настроение не мешало королю синих шутить, подкалывать и всячески меня доводить. В итоге, когда вошли в зал с зеркалами, я фыркала, хихикала и пыталась придумать какую-нибудь маленькую, но вескую месть. И в позу лотоса с теми же мыслями садилась кстати А через пару секунд, когда подкатала рукава свитера, шутки резко прекратились. Я же услышала тихое, слегка настороженное. Да аж. А это что? Реплика касалась, разумеется, браслета. Да так. Прикусив губу, чтобы не разулыбаться, ответила я. Дорса ответ не удовлетворил. Парень приблизился, нагнулся, чтобы рассмотреть получше, и, хмыкнув, отстранился. Ты мне только одно скажи. Хитро сверкнув зелеными очами, протянул Дорс. Откуда столь... Хм, редкая вещица. Редкая? Блин, ну надо же. Однако выкладывать другу все подробности я, конечно, не собиралась. Подарок, ровно сказала я. Ах, вот оно что. Взгляд изумрудных глаз стал не просто хитрым, а прямо-таки лисьем. И хотя любопытство подзуживало, я расспрашивать не стала. Просто чтобы не привлекать лишнего внимания к теме. «Ладно, Дашунь», — вновь подал голос Синий. «Начинай уже свой огненный беспредел». Взлетевшее было настроение снова устремилось к земле. Увы, я слишком хорошо знала, что будет дальше. «Очередной провал. Очередное указание на то, что магия сильнее меня самой» и радоваться как-то не получалось, но я все равно выдохнула, закрыла глаза и попыталась обрести хоть какое-то подобие внутренней гармонии, чтобы через добрую четверть часа погрузиться в созерцание пламени. И вновь без времени. А пространство то ли расширилось до бесконечности, то ли сжалось до размеров спичечного коробка. И огонь, яркий, неистовый и невероятно мощный, он вспыхивает и угасает, стелется по земле и взмывает вверх, смеется и плачет, ластится и пытается куснуть. Он подобен дикому зверю, который вопреки природе хочет стать домашним, но ему нужны доказательства, ведь смертоносные хищники не подчиняются слабакам, и поводов думать, что я сильнее у огня нет. Причин уважать меня тоже. Я для него просто человек, просто девчонка, которая сидит и смотрит. И пусть в моих глазах нет страха, но этого недостаточно. Невольно вспомнились слова Эмили о полном отключении разума и слиянии с магией. Раньше они вызывали протест, а теперь обрели пугающе большой смысл. Я не претендую на лавра философа и, возможно, ошибаюсь, но мне всегда думалось, что истинная сила человека заключена в его душе. А раз так, То именно ее душу и нужно показать. Дать хищнику возможность прикоснуться к самому важному и решить, достойно или нет. Вот только опасно. Ведь если душа окажется слабее магии, то последствия будут катастрофическими. А так хоть какой-то шанс на обретение контроля и очень большая вероятность выжить. Но чёрт возьми, где же всё-таки справедливость? Акаст, Дорс и Лера, ведь эта троица прекрасно понимала, с чем мне придется столкнуться. Но раз они пошли на авантюру с обрядом, значит, верили, что смогу? Последняя мысль выбила из огненного транса, возвращая в суровую полярскую действительность, в зал с зеркалами. Вслед за осознанностью пришло удивление, просто вокруг было очень тихо. Никто не пыхтел не ругался нехорошими словами сбивая и огненные пульсары, которые обычно срывались с пальцев вопреки воле. Оглядевшись, я офигела окончательно. Дорс сидел на скамейке с самым скучающим видом. А заметив, что я очнулась, тяжело вздохнул и сказал. — Ты сегодня слишком тихая. Всего два пульсара за все время. И добавил самым страдальческим тоном. «Ну — Но куда это годится, Даш? Минута молчания, которая воцарилась после этих слов, закончилась тем, что я встала на ноги и, отойдя к противоположной стене, вызвала самый слабый из пульсаров. Дорс тут же оскалился, призвал водную спирали и... да, мы занялись тем, за что лорд фон Штирлиц точно не похвалит. Мы начали играть в магические догонялки. Это было определенно лучше бездумного созерцания пламени в том числе потому, что у меня имелся серьезный шанс уделать синего и выйти из игры победительницей. Зал зеркалами мы покинули, тихо подхихикивая и пихаясь. Дорс обзывал меня шулером и одновременно уверял, что в действительности поддавался, а я пыталась объяснить коренному уроженцу палара значение чисто земного слова лошара. Но Дорс понимать отказывался. Последнее было поводом для новых беззлобных обзывалок и веселья, плавно переходящего в самую буйную стадию. В итоге большой зал я пересекла на плече короля синих, а в столовую вошла в образе ржущей, но все-таки фурии Тем не менее, выяснение отношений пришлось закончить. Народ и так косился, а давать дополнительный повод совсем не хотелось. Поэтому мы с Величеством дружно притворились приличными людьми и отправились за подносами каста с лерой в столовую вы опять не наблюдалась. но я решила не расстраиваться просто объяснила женщине в сером форменном платье что буду есть составила тарелки на поднос и поспешила за дорсом но ну, а когда мы уселись за столик где уже поджидали луира тауза не пожелашая оставлять академию на выходные стало ясно что то не в порядке что опять случилось спросил резко посерьезневший дорс уир поджал губы, а Тауза отвела глаза. Но именно она и сказала. «Ничего принципиально нового». А подробнее подтолкнул повелитель всех местных водников. Однако ответить девушка не успела. За одним из соседних столиков грянул гром смеха, а едва он стих, от того же столика донеслось тихое, но очень отчетливое. «Шлюха и иномерная». Дорс вскинулся моментально а я столь же стремительно впилась в его руку. И король синих действительно сел на место, но мне потребовалось несколько минут, дабы призвать его к порядку. Отдельная неприятность. К моменту, когда наше безмолвное противостояние кончилось, в столовой стало очень-очень тихо. Сцену увидели и оценили все. Но и на этом дело не кончилось. Едва Дорс опустился на скамью, поднялись другие. И пусть по случаю выходного студенты Академии были без мантий, я сразу опознала в этих парнях адептов факультета воды. «Дорс! у тихомирих взмолилась я шепотом. Друг очень неохотно поднял руку, и спустя еще минуту народ действительно успокоился. А когда гробовая тишина сменилась стуком приборов, шепотками и смешками, я наклонилась через стол и спросила у Тауза, «Что за сплетни Водница неприязненно передернула плечами, но все-таки ответила. «Вы с Дорсом не просто друзья, вы любовники. И спишь ты -то не только с ним». Вот теперь я как следует присмотрелась к народу, который сидел за столиком, с которого все началось, и... Нет, Селена там не было. Но две подруги ядовитой воздушницы за столом присутствовали. «Даша, можешь злиться, но я им все-таки скажу», прошипел Дорс и вновь попытался встать. Но я опять удержала, буквально впившись ногтями в его руку. «Нет». Просто в отличие от Дорса я понимала. Дело не в наших с ним отношениях. Это сплетни. Этот нарочитый, предельно оскорбительный смех-провокация. Не уверена, что подруги Селены понимают, чего добиваются. Зато я знаю наверняка. Это попытка распалить мою злость. Неважно, что имени дуэлянта на метке не стояло, и в принципе плевать, кто именно раздувает скандал. Это действительно мелочи. В данный момент значения имеют лишь две вещи – вызов и мое эмоциональное состояние. Я первокурсница, а на первом курсе Академии стихий преподают лишь теорию. Следовательно, чтобы согласиться на дуэль, нужно быть либо полной дурой либо пребывать в состоянии крайнего бешенства. И пусть до бешенства меня так и не довели, но заканчивая ужин, я точно знала. Дуэли с селеной быть. На чердак я вернулась одна, хотя Дурс настойчиво предлагал проводить. водник очень тревожило мое эмоциональное состояние, даже при том, что я действительно чувствовала себя прекрасно, и поводов подозревать обратное не давала. Зяба с Кузьмой, для которых новая волна сплетен секретом уже не являлась, тоже всполошились. И если Твира я на какое-то время отвлекла при помощи украденных из столовой бутеров, то с призраком дела обстояли сложней. Отвлечь излишне проницательного кшерианца было, увы, нечем. Он сидел в большом зеркале и пристально наблюдал за тем, как скармливая ушастому котику стыренное угощение. Ну, а когда с бутербродами было покончено, спросил хмуро. «Даш, ты что задумала?» Увы, я отлично понимала, провернуть дело в тайне от вездесущего монстра не получится. Так что пришлось отряхнуть руки от крошек и признаться во всем. «Нет!» — рыкнул Зяба, едва я озвучила свои намерения. «Нет, и еще раз нет!» Я благоразумно прикусила язык, а призрак, наоборот, продолжил. Он шипел о невероятной глупости такого решения, об опасности, об уровне силы Селены, который мне неизвестен. Ну и про дербиш разумеется, напомнил. А потом вообще к угрозам перешел. Мол, только попробуй, и я сразу Дорсу с Кастом нажалуюсь, благо оба сейчас в Академии. В целом спич монстра был ожидаем потому потому интересен Зато последние слова реально зацепили. То есть Каст все-таки здесь? Улучив момент, поинтересовалась я. «Да!» Рыкнул в ответ зябой и продолжил сыпать нехорошими словами. Тиранили меня четверть часа, не меньше. Но когда призрак наконец выдохся, в разговор включилась и я, только в отличие от чешуйчатого не кричала и не фурчала. Несмотря на все обстоятельства, мое решение было взвешенным, и никаких бурных эмоций ситуация не вызывала. Собственной эмоции вообще не было. Была цель. Договориться с кракозябром, чтобы не лез куда не просят зяб давай не будем ругаться. Монстр громко фыркнул и скривился. Но новой порции возмущения не последовало, и я продолжила. зяб я все понимаю, но и ты пойми. Я не могу сделать вид, будто ничего не происходит. Не могу спустить это дело на тормозах. Вчера могла, а сегодня нет, — вскинулся собеседник. «Именно», — ответила я, и тут же услышала. «Даша, да тебя же нарочно провоцируют!» «Знаю». «Но...» — подтолкнул кшарианец. Я вздохнула и сказала предельно честно. «Я устала прятаться от этой ситуации. К тому же через несколько дней мы покинем конфедерацию, и другой возможности решить вопрос с Селеной у меня не будет. Я потеряю самоуважение, если уйду, просто так, не ответив. Откровенность мою, увы, не оценили. «Даша, этот вызов — ловушка!» — воскликнул чешуйчатый. «Если ты туда явишься, то уходить из конфедерации будет некому. И если тебе плевать на собственную безопасность, то подумай хотя бы о Кузьме». Я невольно повернула голову и бросила взгляд на котика, который все это время сидел неподалеку и внимательно слушал наш зябый разговор. «Не ходи!» — пропищал Твир, едва на него обратили внимание. «Не ходи туда!» «Увы, удовлетворить просьбу Кузьмы я не могла». «Все хорошо будет», — сказала Твир, и тут же снова повернулась к зеркалу. «Зяб, я все понимаю и поверь, умирать не собираюсь». «Да кто сказал, что тебя убивать будут?» — вновь взвился чешуйчатый. «Все может сложиться гораздо хуже!» «Например?» Монстр в который раз но когда заговорил, голос звучал гораздо спокойнее. «Ты же понимаешь, что Селена, вероятнее всего, не сама этот вызов придумала. Она действует по наущению Дербиша. А во времена, когда в этих стенах сам лорд Дербиш учился, призрак замолчал в явном желании заставить меня прочувствовать момент». И я, разумеется, на пригласе новострила ушки. Когда тут учился дербиш, был один случай. Двое старшекурсников договорились о дуэли, а когда пришли на место и начали поединок, на пятачок примчались преподы. Драки с применением магии, как тебе известно, запрещены. И в результате обоих дуэлянтов исключили. Угадаешь, кто именно оповестил преподов? Угу, угадаю. А вот о причинах, по которым Дербиш так поступил, гадать не хочу. Почему он это сделал? Потому что один из дуэлянтов был его заклятым врагом. С готовностью отрапортовал Зяба. Я же задумалась. А что? Дуэль с доносом преподом — это вариант. Тем более мое исключение — вопрос давно решенный, и ректору только повода не хватает. Вот только сама селена, к исключению из Академии стихий, точно не готова. Воздушница с кукольным лицом и змеиным характером. Диплом этого заведения очень нужен. Помедлив, я поделилась этими соображениями с зябой, но призрак только плечами передернул. Даша, способ поставить селену в Академии есть. Если ты будешь нападать, и она лишь обороняться, то ее точно простят особенно с учетом того, что ее вмешательство позволит, наконец, избавиться от такой занозы, как ты. Если она сама предупредит ректора или кого-то из преподавателей о дуэли, то проблем будет еще меньше». «Но ведь именно Селена эту дуэль затеяла», — напомнила я. «Чем докажешь?» я насупилась и подарила собеседнику гневный взгляд. «Он же сам сказал, что метки можно выбросить». Это благодаря ему я от улик избавилась. «Даша, не кипятись!» — вновь подал голос зяба. «Метки нужны лишь в том случае, если кто-то хочет провести честное расследование. Да и то, когда в метке нет никакой магии, за улику она не очень-то сойдет». И тут меня осенило, да так, что губы растянулись в широкое, нелишенное коварство улыбки. «Что?» — резко напрягся монстр. Я мучить кшерианца не стала, сказала как есть. Если твои предположения верны, и дуэль затеяна ради того, чтобы выгнать меня из Академии, то они не учли один важный факт — честное расследование. В нем заинтересован минимум один человек, Эмиль. «Угу», — буркнул чешуйчатый. «Только Эмили сейчас нет». но он же вернется. Не пожелала разделить скепсис призрака я». «Если не успеет вернуться, вдруг его что-нибудь задержит». «Успеет». Я улыбнулась, а сама подумала. Реакция Миля на мою выходку может быть опаснее всяких дуэлей. Вот только недовольство Норейца я точно переживу, а очередное унижение от Селены нет. К тому же есть еще один момент. Мне совершенно незачем атаковать воздушницу». «Думаю, если дело дойдет до драки, я вполне могу ограничиться щитом. В этом случае претензий со стороны администрации Академии точно не будет, а Селена, тем не менее, получит хороший щелчок по носу». «А вообще? Чем она думала, вызывая на поединок первокурсницу? С чего Селена взяла, что я могу ударить магией?» «Да, огневики в курсе, что умею призывать пульсары». Моё выступление на первом практическом занятии по медитации не секрет. Вот только делиться подобной информацией с другими факультетами тут не принято. Впрочем, кто-то вполне мог проболтаться. Плюс о моих успехах могли доложить Дербишу как представителю Совета магов. А он уже Селену оповестил. Или же воздушница вообще не в курсе. Или она просто надеется на мою самоуверенность и безголовость. Мол, приду и буду пробовать на месте. «Даш!» — вырвал из раздумий напряженный голос зябы. Судя по мрачной физиономии, призрак по-прежнему не одобряла и намеревался отговаривать дальше. «Даш, я знаю, что такое гордость и чувство собственного достоинства, но на дуэль не пущу». «И я не пущу!» — встрял Кузьма. Я тут же перевела взгляд на котика, а тут поднялся на все четыре лапки, шагнул вперед и нервно дернул хвостом. Он был таким маленьким, лопоухим и трогательным, вот только... только улыбнуться не захотелось. При взгляде на Твира в памяти всплыл один не слишком приятный эпизод. Моя попытка помчаться к раненому касту. Тогда это бордовое чудо действительно не пустило, приняв боевую форму и едва не покусав хозяйку. И пусть зла за тот случай я не держала, но... второго раза «Я тебе не прощу», — сказала тихо. Пояснений не потребовалось, Кузьма и без этого все понял. И сразу погрустнел, и уши локаторы повесил. Я же вздохнула поглубже и задала вопрос, который интересовал давно, но постоянно вылетал из головы. «Кусь, а скажи, почему ты против меня боевую форму применял, а на парне иглу, но только рычал и ругался?» Прежде чем ответить, котик посмотрел очень жалобно, словно извиняясь. «Они не представляли опасности», — сообщил твир пескляво. «Никогда». Я искренне опешила, переспросила. «Извини, что ты сказал?» «Они не были для тебя опасны», — повторил Кузя, прижимая ушки. «Никогда». — А о случае с моим истощением, — напомнила я хмуро, — когда Каст спать укладывал, а потом еще хлеба тебе приносил. Ведь в тот раз ты боевую форму все-таки принял. — Я тогда испугался, — пояснил Твир, — и перепутал. Пару минут я стояла в растерянности и понятия не имела, как на это все реагировать. С Дорсом-то все ясно, но Каст никогда не представлял опасности то есть и принуждать меня к близости не собирался, и стучать преподом тоже не хотел. Блин! «А почему вы мне об этом не сказали?» — выпалила я гневно. «Я-то тут при чем? пробормотал зяба, но с таким видом, что сразу стало ясно, знал и еще как. Я фыркнула и отступила на шаг, мысленно награждая заговорщиков очень нехорошими эпитетами. блин Да сколько ж нервных клеток могла сохранить, если бы знала, что касты Глун только с виду такие грозные? — Ладно, речь сейчас не об этом, — перебил наступающую грозу зяба. — Речь о дуэли, которую ты, Дарья, все-таки не пойдешь. — Пойду, — тихо рыкнула я. Помесь крокодила не пойми чем зашипела. Спорили мы долго и почти до хрипоты. Крокозябра взывал к моему разуму, и разум с кширианцем даже соглашался. Но бывают в жизни моменты, когда доводы рассудка отходят на второй план, когда веление сердца важней. Это был один из них. Я понимала, что это рискованно и даже глупо, но одновременно знала, я не смогу спокойно жить дальше, если не закрою вопрос с Селеной. Но и подставляться тоже не собиралась. «Все верно». У меня есть Кузьма и Зяба, а еще родители, брат и... Еще один брат и друг. И... мужчина, намерения которого неясны но крайне любопытны. А еще есть империя, основанная моими соплеменниками. И что, если в этой империи меня ждет не только новая жизнь, но и великолепное будущее? Терять все это из-за девицы с ущемленным самолюбием и ее подлого дяди я, конечно, не собиралась. Но вопрос поединка был для меня решен. Оставалось малость убедить Зябу, так что да, мы спорили. Удивительно, но теперь мы с кшерианцем обходились без угроз. Я не обещала разбить зеркало или спрятать его в пространственный карман. Он не напоминал о том, что может нажаловаться Дорсу и Каста. А Кузи, который сидел тут же, даже не пытался намекнуть на трансформацию в боевую форму. Только сопел очень напряженно. Еще удивительней тот факт, что компромисс мы все-таки нашли. Договорились, что если не вернусь через час после ухода, то зяба сообщит о моей встрече с Селеной парням. Я же клятвенно пообещала. Если возникнет хотя бы малейшее подозрение в том, что дело пахнет керосином, пошлю сигнал экстренного вызова и дорсу и касту. Плюс в процессе перепалки выяснилось, что Селена к числу выдающихся магов не относится. Зяба обладала этой информацией в виду своей страсти к подглядыванию и подслушиванию. Так что жизнь определенно, нет, не налаживалась, но обретала новые краски, и спать я ложилась в самом хорошем настроении. А вот утро не порадовало совершенно. Во-первых, очень ранний подъем, который устроил мне ушастый котик. Во-вторых... Ну, а во-вторых, я не сразу поняла, где нахожусь потому что ставший родным чердак изменился до неузнаваемости. Это опять была свалка, причем конкретная. В свободном от отрухляде оставался лишь маленький пятачок, где стояла моя кровать и куда Кузьма передвинул любимое кракозябровское зеркало. Волшебного шкафа на чердаке я не обнаружила. Вся моя одежда, которую, к слову, было очень-очень мало, лежала на стуле. У того же стула на полу стоял небольшой рюкзак, куда я планировала упаковать документы, деньги, маленькое зеркальце, в котором с некоторых пор обитал призрак, и непосредственно котика. «Ладно, справедливости ради надо сказать, что мне еще оставили письменный стол и стеллаж, где стояли учебники, но...» mm, «И как это понимать?» Пытаясь сбросить с себя остатки дрема, спросила я. «Мы решили, что так будет лучше», — пояснил Зяба а твир, который в этот миг сидел у меня на животе, бодро кивнул. В конце концов, до перехода в империю всего ничего, и лучше приготовиться сейчас, чем бегать с выпученными глазами потом. Подумав, я зевнула и кивнула, чтобы тут же аккуратно спихнуть котика на кровати и отправиться в ванную. За окном еще царила ночь, но было совершенно ясно, что рассвет не за горами.